«Может, билет тебе на завтра прокомпостировать?» — предложил Кротов. «Слышь, Михаил!» «В городе...» — сквозь сон ответил тот. «Там пор... пр... поркомпостирую...» Кротов поднял его на второй этаж, отметил для себя табличку на двери «Журавлев Р.К.» Сбежал вниз, чтобы не попадаться этому самому Журавлеву на глаза —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 Вы меня извините, сказал Кротов, я от Миши Менчукова. Он не решился сам. Рейс снова отложили. Словом, вы понимаете, он с пьяну сделал вам подарок, который не имел права делать. Это полагает создавать государству. А вы кто? Я директор его прииска Кроваев. Антон Иванович, он, видимо, говорил вам.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 А что могло взбрести Миши в голову, я не знаю. Этого визита Кротов себя простить не мог, поэтому и решил бежать стремительно, а так поступать в школе Абвера его не учили. И не мог он себе того простить, что получил деньги за минчуковский билет — Копейку умел считать, а когда дело тысяч коснулось, потерял контроль, взял двести рублей, дурак. А все равно по аккредитивам получать, какие-никакие, а деньги, пятнадцать тысяч, до своих санинами тридцать, до золотишка, песочек, мало, золото в цене скачет, мало, на одного даже мало».